Глава 37. Джой и Рут. День подарков. 26 декабря 1960 года. Недалеко от дома стояла старая подставка под большую емкость. Емкости давно не было, но шершавые сваи держались в земле твердо. Натянутая вокруг столбов проволочная сетка делила пространство между ними на два отсека. В семье Джой их называла «камерами». В первой камере едва хватало места на то, чтобы раскинуть в сторону руки. Во второй, более просторной, прежние хозяева держали волнистых попугайчиков. Радостных птичек, которые щебечут, насвистывают и маленькими быстрыми радугами порхают вокруг. Откуда Джой знала про попугайчиков, она сама не понимала. Может, просто выдумала? Семья Джой держала тут четырех хорьков. Чтобы попасть к ним, следовало открыть проволочную калитку в первую камеру, закрыть калитку за собой и только затем открыть следующую и войти во вторую камеру. Если не закрыть первую калитку, перед открытием второй хорьки могли прошмыгнуть мимо ног и удрать. Все об этом знали. Все обязательно закрывали первую калитку, прежде чем открыть вторую. Джой ненавидела хорьков. Ей совсем не нравилось, как они на нее смотрят. У них были хищные красинные морды, спутанная пестрая шерсть, похожая на рвоту, а изо рта торчали четыре загнутых острых клыка. Клыки, способные убивать. Примерно раз в неделю Марк с отцом надевали резиновые сапоги, чтобы уберечь ноги от хорьковых укусов. Заходили в клетку, где с криками и воплями гонялись за шипящими, царапающимися зверьками и кое-как засовывали их в мешок. Отловив всех четырёх, топали на бычий выгон. Отец нёс крепко завязанный извивающийся мешок, а Марк — пустой. Через пару часов они возвращались уже с двумя извивающимися мешками. Брат рассказывал, что на выгоне хорьков выпускали по очереди, каждого у кроличьей норы. Хорёк чуял запах кролика, влетал в одну дыру, кролики вылетали из другой, а отец или Марк их ловили, каким образом Джой понятия не имела. Затем как-то ловили хорьков. В представлении Джой обо всём этом процессе имелись большие пробелы, но она радовалась тому, что ей не надо сопровождать отца и брата. Кроликов сажали в маленькую клетку в сарае, где они питались объедками с кухни, пока не попадали в жаркое. Джой не знала, как и от чего кролики умирали. Возможно, от хорьковых укусов, возможно, от горя. Жаркое из кроликов было дешёвым и сытным, а мясо не таким жёстким и противным, как у угрей. На второй день Рождества, в день подарков, Джой чистила картофель, когда Марк принёс в кухню ведро с двумя мёртвыми кроликами, поставил его на пол и сказал маме, «Папа велел мне вымыть трактор, а Джой покормить хорьков». Мама кивнула. Джой замутила. Пока мама занималась кроликами, отрубала головы и лапы, сдирала шкуру, потрошила, Джой чистила и резала картошку, лук, морковь и отправляла их в кастрюлю, к жиру. В животе извивались и шипели угри. «Всё, иди», — распорядилась мама, добавляя к овощам кусочки кролика. Джой не хотела смотреть в ведро, но это было неизбежно. Кожа, мех, две головы, кишки и прочие непонятные внутренности — кусочки, кусочки, окровавленные мелкие мордочки, белые лики, кровавые лики, кролики. Джой знала, они вредители, поедают овощи и портят пастбища Библия учит, что у кур, кроликов и угрей нет души, поэтому неважно, как они умирают и кто их ест. При виде Джой хорьки засуетились, Полезли друг на друга по проволочной стенке клетки, гибкие, нистовые, короткие вспышки красного пламени. Они чуяли запах мёртвых кроликов, жаждали крови. «Просуну всё сквозь проволоку», — решила Джой. Однако, заглянув в ведро, поняла, не выйдет. Если красные и розовые кусочки протолкать ещё удастся, то шкуру и головы нет. Придётся заходить внутрь, во вторую камеру. К горлу подступила тошнота. Хорьки, конечно, омерзительны. Но дело не только в них, и не в кроличьих кишках, шкурках и головах. Дело в сырой грязной ферме, в гневе отца, в отчаянии брата, в зависти к другим людям, в бесконечных убийствах и смертях угри, куры, пауки, змеи, кролики, нерождённые телята, тонущие коровы. Иисус, который парит над кухонным столом и шепчет отцу на ухо. Бог, который встаёт на сторону отца. Значит, тошноту вызывает всё. Джой крепко задумалась, что же тогда её радует. Семейство Фелисити. В следующий раз она обязательно пригласит к ним Марка. Старшая школа, которая уже не за горами. Там она заведёт новых друзей и станет читать замечательные книги, вроде «Странные истории доктора Джекила и мистера Хайда». Джой вновь заглянула в ведро. «Никуда не денешься, надо идти». Она распахнула внешнюю калитку, ступила в первую камеру. Живот свело. Джой подавила рвотный позыв, сплюнула желчью. Удивилась, что та вовсе не чёрная и не липкая, как у Гри. Отдышалась немного, открыла вторую калитку и, зажмурившись, высыпала содержимое ведра на землю. Хорьки стрелой пролетели мимо. Мелькнули острые зубы, взъерошенный мех. «Джой!» В ужасе наблюдала, как мерзкие зверьки исчезают в кустах за клумбами между клеткой и бычьим выгоном. Она выронила ведро, кинулась следом, но через три шага замерла. Даже если получится заметить хорьков, она их ни за что не поймает. Джой побежала к сараю, где Марк драил трактор. Увидев ее побелевшее лицо, брат воскликнул. «Что? Хорьки!» Она ткнула в сторону клетки. Марк закрыл рот рукой, затем убрал её, посмотрел на сестру, сказал спокойно. «Ничего страшного, всё будет хорошо». Однако его лицо тоже побелело. И тут в сарай вошёл отец. Марк скрутил тряпку, которой мыл трактор. «Пап, харьки!» «Что харьки?» Джою уставилась на брата. «Донесёт «Да на неё? Надо помешать». «Хотя какая разница? Так или иначе, отец узнает, и тогда конец». Девочка глубоко вдохнула, открыла рот, собираясь признаться. Холодный страх пополз от груди к голове. Марк опередил её. «Я их выпустил. По ошибке, случайно получилось». «Что?» — голос отца звучал спокойно. «Слишком спокойно». «Я их...» «Нет, нет, он врет!» — схлипнула Джой. «Это я, не Марк, а я!» Бескрайняя чёрная тишина накрыла вселенную. Все трое понимали. Час Джой пришел.